Российская империя, Владивосток. Провалявшись добрых две недели в госпитале, по помаленьку полигоньку шел на поправку. Пациенты пичкали лекарствами, меняли повязки. Седой профессор говорил ему «батенька» и уверял, что до свадьбы заживет. Верный ординарис Ерема почивал Антона бульонами собственного приготовления, а сослуживцы снабжали новостями. В Тетюхе повязали всех агентов Поднебесной, а с Фэнченом, китайским резидентом, застрелившим Гольда Сигде, чикаться не стали, повесили. А ты не убей, Юнга не всегда себе же на беду открыл в таге место падения странного метеорита. И прижимистые китайцы платили любые деньги за вещество из космоса. Что к чему? У Варова представили Кордино, возводя в капитанское звание. Но Антон дожидался иной награды. Марина являлась каждый божий день в одно и то же время, хоть часы по ней сверяй. Вот и сейчас скрипнула дверь, и показалось очаровательное девичье личико. "Здравствуй!" "Здравствуй", сказал Уваров, чувствуя, как губы невольно растягиваются в глуповатую улыбку. Девушка присела к нему на кровать, чмокнула болезного в нос. — А в губы, — капризно сказал болезненный, морща свой орган обоняния. — Обойдетесь, ваше сиятельство, — проворчала Марина. — Я тебя и так уже зацеловала. Вон даже губы припухли. Антон улыбнулся, а девичьи глазки подозрительно заблестели. — Ты опять плачешь, — с укором сказал он. — Не буду больше, — хлюхнула носиком Облонская. Просто как вспомню все, как представлю. Ты же мог умереть. — И ты тоже, — серьезно сказал Уваров. — И кто тогда украшал бы мир? Марина поцеловала его в губы, пожаловалась что Ерема не пропускает вкусности для раненого, а потом засобиралась. — Так мало, — огорчился Антон. — Там к тебе еще один гость, — загадочно улыбнулась Облонская. А завтра я задержусь подольше. Обещаю. — Пока. — Пока. Дверь за девушкой закрылась и тут же отворилась снова, Пропуская в палату того самого модника, что преследовал группу Уварова в Тетюхе, только уже без черного пальто, модник был в белом со всеми регалиями и причиндалами ордена. — Здравствуйте, Антон Иванович, — говорил он с заметным акцентом. — Здравствуйте, здравствуйте, — протянул граф. — Меня звать Корнелиус Грей, — представился человек, загадка. — Я инженер-командор ордена. — Вы сильно рисковали, сударь, — сухо сказал Антон. — Я уже подумывал разобраться с этим подозрительным типом в пальто. — О, простите, что вызвать подозрение. Я был постным наблюдателем в тетюхе. Каюсь, нарушил правила, по вам записку. — Спасибо за нарушение, — серьезно молвил Уваров. — О, не за что. На другой день я получил... Как это? Депешу. Теперь мне не только позволили вмешиваться, но и прямо приказали помогать вам и вашей группе, Антон Иванович. Вы оказались очень вовремя и в самом нужном месте. Хочу, как это... Обрадовать, меня прикрепили к вам. Правда, не знаю в каком качестве. То ли советника, то ли соратника. Никогда бы не подумал, пробормотал Уваров, прикрывая глаза, что стану столь популярным в ордене. — Очень уж серьезные дела затеваются, Антон Иванович, — постражал Корнелий. — Китае, О, да. То, что я вам расскажу, должно остаться, как это, в секрете. — Слово офицера. Грей кивнул. — Гуд. — В древности на континенте Терранова, — начал он, — произошла грандиозная катастрофа. Огромный астероид, расколовшись на куски, как это по-русски, стирать с лица земли все живое между Атлантикой и Тихим. Но было и благо, то самое метеоритное вещество, которое вы и сами держали в руках, сотворяет чудеса. Мы не знаем в точности, почему обычная сталь делается сверхтвердой и сверхпрочной. Стоит только добавить в нее кристаллы, занесенные на Терранову из космоса. В братстве науки полагают породы. полагают, что в породах большого астероида присутствуют сверхтяжелые элементы с острова стабильности. Это они превращают заурядный сплав железа в монокристаллический металл, в армаферит. Понятно, теперь протянул Варов, почему китайцы так оживились. Позвольте. Вы же говорили, что астероид выпал на терра новой. А вы к берегам погибшего континента никого не подпускаете? О, какая неприятность, развел руками Грей. Один из обломков долетел до Азии. Братство науки мне, меня подтвердит. Антон прищурился. — А зачем вы мне выдаете этот секрет? Ведь я уверен, ваш орден уже подобрал все до крошки. — О, не все. Обломок, упавший в Приморье, лишь малая часть, как это там... — Осколок. — Основная же масса выпала в Китае. — Ах, вон она, Что, и где же? — Тибет. — Китайцы знают об этом? — О, нет. Грей закинул ногу за ногу и сплел пальцы на колени. — Пока нет. Китайцы вежливо, но непреклонно отринули опеку и помощь ордена. Они выбрали путь развития самобытного, но бесконтрольного, а как это, чревато опасными последствиями. О, у ордена достаточно сил, чтобы устроить блокаду Китаю и навести там порядок. Но это будет стоить сотен тысяч жертв, что совершенно нельзя. Тем более так своими деяниями мы лишь возбудим в китайцах ненависть и желание снова двинуться запретным путем. — Правда ваша, как мой Ерем оговаривает. Ну, а я-то тут причем? О, Антон Иванович, изо всех сотрудников шестой экспедиции только вы один, как это, хаживали в Тибет, целых три раза в лом Амдо и еще куда-то. — В Улхасу, — сказал Уваров и подытожил. Иными словами, надо тихо и незаметно прокрасться в Тибет, и вывести оттуда все небесные камушки. Так, так, — кивнул Грей, — миссия назначена на июль. Стало быть, успею оклематься. — О, да! — улыбнулся инженер-командор, вставая. — Выздоравливайте! — Постараюсь, — вздохнул Антон.